Глава восьмая. Артур. Чего боится, не пойму. Но очень нравится ее дразнить. Прямо кайф ловлю каждый раз, как девушка злится. Она такая смешная, наивная слегка, что действительно цепляет. Зажата немного, не хочет открываться. Хотя девочку можно понять. Если бы я подобное чудо отечественного автопрома увидел, На первом свидании свалил бы, куда глаза глядят. Еще и послал в пешие эротические меня. Блин, вот это я учудил, так учудил. Но эта малышка стойка. Смотри, как держится уверенно. В самом начале скривилась, даже глаз один задергался. Но все равно уверенно села в салон. И вызвала у меня уважение, черт бы ее побрал. Зацепила. Сам не понял, когда именно. В какой момент нашего недолгого знакомства я действительно ей заинтересовался. Вот интересно, сколько моих знакомых девок сели бы в эту раздолбанную десятку. А после по парку шлялись битый час, и ели дешевое мороженое. Ни одной. Тут же приходит мысленный ответ, от чего становится тошно. Может, не с теми представительницами слабого пола я общаюсь. Всем нужны только бабки, и никому не интересно, что в душе-то у Артурчика творится. Может, я тоже хочу большой и светлой любви. Быть кому-то нужным, заботиться о той единственной, которая мне сына подарит или дочку. Тут, в принципе, не важно Можно даже двоих. Детей я люблю. Главное, чтобы не все вокруг бабок крутилось. Иначе нормальных отношений в принципе не получится. Фу и какая чушь лезет в голову. Молния меня шарахнула, что ли? Что дальше делать будем? Услышал близко женский голос и тут же сообразил, что слишком увлекся своими тупыми мыслями. А ведь хотел поцеловать эту строптивицу. Прямо тянуло меня к ней, как магнитом. Интересно, что бы она в ответ мне сделала? Пощечина? Послала? Или все вместе взятое? А если все же не пошлет? Для начала я расплылся в улыбке, игнорируя фырканье девушки. «Расслабься, Марина». И просто получаю удовольствие. Когда ты в последний раз гуляла по парку и ела мороженое? Я, например, очень давно. Чистая правда. Вот тут я точно не соврал. Сто лет не получал от жизни удовольствия. Просто так, в обычных, казалось бы, вещах. Когда-то давно мы бегали по парку с пацанами. Катались на каруселях целовались на лавочке с девчонками и были счастливы. А сейчас... «Думаешь, получится?» Марина горько усмехнулась, а я слегка напрягся от неожиданного вопроса. Но именно сейчас решил быть честным. До конца. «Думаю, да». И снова наклонился к девушке. «Если этого сильно захотеть». Она дернулась, но так уж получилось, что вперед. И наши губы на какое-то мгновение коснулись друг друга. Ё-моё, это круто. Крышесносно. Наверное, точно головушка моя с чем-то соприкоснулась совсем недавно, что я радуюсь, как пацан малолетний, обычному касанию губ. Даже не поцелую в полном смысле этого слова. Точно. Разучился радоваться жизни. А еще девушке расслабиться предложил. Самому бы для начала определиться, чего хочу. Да и мне расслабиться не помешает, а то весь вечер, что называется, за базаром слежу. Как бы не ляпнуть чего лишнего. Приходится держать марку деревенского простачка. «Тогда предлагай». Марина так и не отстранилась а я не выдержал и провел пальцами по ее лицу. «Раз уж ты вроде как главный». «Считай, это сюрприз». Я первым поднялся со скамейки, хотя делать этого ой как не хотелось, и подал своей спутнице руку, а после повел ее на набережную. Фонари, прогуливающиеся парочки — Чем не романтика, мать ее? И представить себе не мог, что это так прикольно. Просто гулять, кормить уточек, тут без комментариев, просто временный и глупый порыв, а также радоваться жизни, каким-то событиям из прошлого, детским мечтам, да и просто любоваться красивой девушкой рядом. Она так заливисто смеялась, когда я рассказывал, как пацаном еще с друзьями бегал, на речку купаться и воровал одежду у девчонок, чтобы посмотреть, как они в одних купальниках и босиком до дома дойдут. Глупости, но тогда это казалось круто. И Марина не осуждала, лишь головой мотала из стороны в сторону, улыбаясь. «Детский сад!» — причитала каждый раз, когда я рассказывал истории из юности. «Да кто ж спорит!» — поддакивал, улыбаясь в ответ и наслаждаясь приятным вечером единственным, который хочется запомнить даже постель сегодняшняя так не привлекала, как еще в самом начале нашего с Мариной свидания хрен даже со спором и насмешками Руслана о моей самоуверенности сейчас это не главное просто в душе поселилось странное чувство. Непонятное и необъяснимое. Странное, потому что другого объяснения, столь резкого увлечения девушкой, у меня нет. Я хочу еще раз увидеть Марину.